Солнце и Луна. Сентябрь 1942. Почему-то никогда не удивительно поднять глаза и увидеть полковника Пэрегрина Дрейка. У него редкая способность неожиданно материализоваться. Кристабель, споткнувшаяся на неосвещенной лестнице и сломавшая запястье, бездельничает в садах приората Бентли в солнечный день в начале сентября. впустую сгребая листья левой рукой, когда поднимает взгляд и видит, как он широким шагом идет к ней. «Добрый день, служащая Сиграев», — говорит он, — «никогда бы не представил тебя садовником». «Я и не садовник», — отвечает она, — «занимаюсь этим, пока не подживет». Она машет ему гипсом. «И когда тебя снова допустят к работе?» «Это простой перелом, конечно. Должен зажить за четыре очень скучные недели». Как насчет поездки в Чилкомб? Мне нужно было бы забронировать увольнительную. Я уже поговорил с твоим командиром. Он согласился, что злой и раненый Кристабель Сиграев лучше бы провести несколько дней на природе, чем топтаться тут. Леон ждет у ворот с машиной, собирая вещи. Машина армейская, хамбер цвета хаки с длинным капотом и массивными крыльями. Двигатель включен, эффективный рокот. Приближаясь, Кристабель видит, как одетый в форму Леон, курит на водительском месте, тогда как Перри на пассажирском сидении перебирает документы в папке. Кристабель открывает заднюю пассажирскую дверь, забрасывает свой вещмешок на заднее сиденье, затем забирается сама. «Отправляемся», — говорит Перри, закрывая папку, и автомобиль набирает скорость по подъездной дорожке в вихре из листьев. Кристабель смотрит из окна, пока они едут по окрестным деревням. Это гражданский мир, занятой и незнакомый, более ненаселенный ими. Место продовольственных книжечек, плиточных каминов и лотерей для местного фонда спитфайеров. Она замечает, что Леон смотрит на нее в зеркало заднего вида. Она встречает его взгляд прямо с поднятыми бровями, прежде чем демонстративно обернуться к окну. Когда она проверяет несколько мгновений спустя, он будто бы следит за дорогой, но затем снова бросает взгляд на зеркало, дать ей знать, что в курсе этого. Его полуулыбка выводит из себя. Она чувствует странное неравенство. Женщина, которую везут на заднем сидении автомобиля, когда двое мужчин сидят спереди. Она хочет сложить руки на груди, но гипс служит помехой. «Дигби в чилкомби», — говорит Перри, оборачиваясь к ней. «Что? Он вернулся из Африки? И даже целым!» Кристабель выдыхает. «Слава богу!» Перри снова поворачивается к дороге со словами «Строго говоря, лейтенант Сигров вернулся в Англию какое-то время назад, но мы не давали ему продыху. Дополнительная подготовка. Он уедет со мной завтра, но я подумал, что ты захочешь с ним встретиться». «Спасибо», — говорит она. «Какая подготовка?» «Дополнительная», — отвечает Перри с улыбкой в голосе. Они проезжают Миддлсекс и Хэмпшир. Затем спускаются к вихляющим дорогам Дорсета. Кристабель чувствует, что Леон время от времени поглядывает на нее, но больше не беспокоится об этом. Они движутся на юг, проезжая мимо домиков с соломенными крышами, зданий почты, армейских лагерей. Три года войны измотали страну. Краска на пабах слезает, старые плакаты военного министерства свисают с телеграфных столбов, на дорогах почти нет другого транспорта. только редкие автобусы или армейские грузовики. И раз или два запряженный лошадьми фургон, доверху уложенный сеном. Через хребет они переваливают уже ближе к вечеру. По верхушке рассыпаны овцы, щиплющие траву на курганах, над ними кружат кричащие чайки. Отлоги и поля покатая перина, а море вдали размытое и сверкающее, будто испаряющееся в небо, исполосованное шербетным розовым янтарным и голубым. Они устремляются вниз в долину, через деревню и вверх по извилистой подъездной дороге к Чилкумбу, где мистер Брюер в шинели и шляпе-котелке ждет их у дома. Леон заглушает двигатель и вылезает из машины, чтобы открыть дверь Перри, одновременно кивая мистеру Брюеру. Перри собирает бумаги, говоря, «Как странно приезжать в Чилкум, где нет ни мистера, ни миссис Сигрейв, чтобы приветствовать вас». «Я здесь», — говорит Кристобель, выбираясь с заднего сиденья до того, как Леон успеет открыть ей дверь. «Полковник Дрейк», — говорит мистер Брюер. «Всегда рад, Билл», — отвечает Перри. В это мгновение в дверях появляется Флос, с охапкой дров, одетая в парусиновый комбинезон, заправленный в сапоги для верховой езды. «Это Криста», — говорит она. «Да, Криста, да!» Дрова падают, и Кристабель обнаруживает себя в бесцеремонных объятиях сводной сестры, которая говорит, «Я знаю, что ты не любишь эмоциональных сцен, но я не могу сдержаться, тебе придется потерпеть». «Ох, какой же ты кажешься худой, Кристо, ты хорошо ешь? Твоя рука в порядке? Я перестану тебя сжимать. Заходи, заходи, в кухне зажжен огонь. Привет, Перри! Привет, Леон! Боже, как вам идет форма!» Они заходят в Чилкомб, и Кристабель замечает, что он будто вывернут наизнанку. До войны рабочие элементы дома были скрыты от глаз в служебных комнатах на нижнем этаже, тогда как комнаты наверху были олицетворением роскоши. Но сейчас главные комнаты превратились в темные кладовые, полные неиспользуемой мебели и мешков с картофелем, а сердце дома спустилось в кухню слуг. Там их ждет с приветствием Бетти в цветочном фартуке и с чайником. Мистер Брюер выгоняет на улицу курицу, затем жестом показывает новоприбывшим на заваленный стол. Скрип стула, когда сержант Балок пытается встать на ноги с плещущимся бокалом пастернакового вина в руке. Ганс ждет у задней двери с ведром яблок, и все под высокомерным взглядом полосатого кота, сидящего у раковины. Флосси зажигает свечку, впихнутую в пустую бутыль от бренди. И та отбрасывает мерцающий полусвет по подземной кухне на нынешних обитателей Чилкомба. Импровизированную «Обойдемся и починим потрепанную компанию», ютящуюся в полном опасности краю Англии. «Где Дикби?» — спрашивает Кристабель. «Отправился на прогулку по хребту», — говорит Флосси. «Он будет в восторге от того, что ты приехала. Мы не ожидали, что и ты окажешься дома». Перри устраивается на ближайшем к плите стуле, пока сержант Балок, который умудрился принять вертикальное положение, отдает честь. «Садись, парень», — говорит Перри, — «нет нужды соблюдать условности». «Это часть полковник Дрейк», — говорит сержант Балок, снова усаживаясь. Леон нашел стенку, к которой можно прислониться, и там его выискивает мистер Брюер. Они пожимают руки, предлагают друг другу сигареты. Наблюдая за ними, Кристабель понимает, что, несмотря на различия, они сделаны из одного теста – посредники, решалы. Оба нашли тропинку в вооруженные силы, где их примечательные умения могли быть доработаны и узаконены. Мистер Брюер был ординарцем Перри в Первой войне, Леон теперь выполняет сходную роль. Она пытается представить секреты, которыми они обмениваются, природу их работы – Леон, залихватски зажатый в зубах сигареты чувствует ее взгляд и оборачивается к ней. Она левой рукой одергивает свою синюю куртку ЖВС-ВВС, чтобы оправить ее, затем встает за стулом Перри с заложенными за спиной рукавами. «Ты должно быть один из пленных», — говорит Перри, когда Ганс поворачивается, чтобы уйти. Это типичный для Перри маневр — найти человека, пытающегося ускользнуть, и пригвоздить его, будто бабочку на место. Пэрри плавно переключается на немецкий, чтобы сказать «Я слышал, ты сделал себя здесь незаменимым». Ганс начинает отступать, отвечая по-немецки «Благодарю вас, сэр. Я всего лишь пытаюсь отплатить за доброту, которую оказали мне». «Ему пора возвращаться в лагерь», — говорит сержант Балк. "Крауза безобидный парнишка», — говорит мистер Брюер. Пэрри показывает на стул возле себя. «Почему бы тебе не присоединиться к нам, Краузе?» «Мне не хватит еды, если немец останется», — говорит Бетти. «Леон, сбегай до машины, там коробка с провизией для миссис Брюер», — говорит Перри. «Можем попить чая в кухне, разве не свежо?» «Мы теперь всегда его здесь пьем», — говорит Флосси. «Не могу представить, что буду есть где-то еще. Столовая, кажется, будто в тысячи миль». «Еда всегда остывала, пока мы доносили ее туда», — говорит Бетти. Все оживленно передвигаются по кухне и расчищают пространство. Занимаются стульей, подается чай. Ганс садится рядом с Перри, и кот запрыгивает ему на колени. Ганс гладит его, пока Перри добродушно расспрашивает, не получал ли он вестей от своей семьи в Германии. А Бетти громко излагает свое мнение относительно этого ужасного Адольфа Гитлера. Затем следует ряд восклицаний и раздача съедобных даров, которые принес с собой Перри: кекса с сухофруктами и шоколадных батончиков. И последующее настояние Бетти, что Перри должен в ответ принять корзинку свежих яиц, которую Перри вежливо держит на коленях, пока ее не забирает Леон. Посреди разговоров и проб кекса Кристобель слышит, как немец говорит Флосси «Кот снова спит, Флосси!» Видит, как сестра смеется и удивляется этой близости с представителем вражеских сил. «Откуда взялся кот?» — спрашивает Кристобель. «Нашелся в конюшне», — говорит Флосси. Ганс кормит его объедками от своего пайка. Мы хотим назвать его то-то. У мисс Флосси всегда было доброе сердце, говорит Бетти, надевая вязаную грелку на заварочный чайник. Помните, как она приглядывала за тем ужасным слоном, будто за живым созданием? Флосси смеется. Это правда, я клала ему в рот еду, та гнила, и мне приходилось снова доставать ее. Леон добавляет мрачным голосом. Мне приходилось часами возить за собой этого слона, когда мы ставили спектакли. Он был лошадью, был верблюдом, был кораблем и драконом тоже был. «Иногда Дигби катался на нем», — говорит Флосси. «Иногда Кристобель стояла на нем, раздавая приказы, добавляет Перри, глядя на нее. Пойду прогуляюсь на холм, поищу Дикса», — говорит Кристобель. «Я с тобой», — говорит Флосси. Флосси и Кристобель выходят вместе. Они покидают поместье, обходят по краю деревню и идут к крутой тропинке, которая ведет на хребет. Флосси в своих сапогах широким шагом идет вперед. Осторожнее на этом мостике нижняя дощечка расшаталась, говорит она в какой-то момент с привычкой к деревенской жизни, которой Кристобель у нее раньше не замечала. Тропинка петляет между дроком и ежевикой, поднимаясь на крутой откос, и когда они оглядываются, вечернее солнце старательно с любовью подсвечивает полоски террас на полях внизу, отмеченные, оставленные теми, кто возделывал долину тысячи лет назад. Сама дорожка – древняя мелованная тропа, выгравированная на земле. Они взбираются настолько высоко, что могут сверху вниз смотреть, как стайка грачей гоняется по долине за пустыльгой, пикирующая воздушная свара. Тропа кончается у доисторического кургана, десятифутовой травянистой груды в форме перевернутой миски, на вершине которой лежит дигби. Лежит на спине, так неподвижно и спокойно, как могут только спящие. Кристабель бесцеремонно взбирается к нему и оказывается на коленях возле него лежащего с закрытыми глазами. Флоси залезает на вершину следом, но ждет чуть в стороне. Вот брат. Крепко спящий брат. Он худее, сильнее. Темные волосы острижены по-военному коротко. Он одет в армейские сапоги и старую одежду Уиллоуби, бесформенные фланелевые штаны и свободную белую рубашку. Ее закатанные рукава обнажают загорелые предплечья. Одну руку он закинул за голову, как в детстве. Он лежит возле небольшого могильника из окурков, и щедрый свет заходящего солнца делает его схожим с бронзовой статуей. «Дикс», — говорит Кристабель, он шевелится и открывает глаза. И нет даже мига удивления, только верный взгляд узнавания, будто он всегда знал, что, проснувшись, найдет ее рядом. Он садится, и они по поморядски обнимаются, покачиваясь из стороны в сторону, хлопая друг друга по спине, и Дигби получает несколько неловких ударов от гипса Кристабель. Она чувствует, как он на мгновение прячет лицо у нее на плече, слышит приглушенный выдох «Криста», затем рядом оказывается Флосси, обвивает их обоих руками, яростно сжимает, пока они не размыкают объятия и смотрят друг на друга. И лицо Дигби вдруг меняется, В нем появляется неуловимость, усталая уклончивость. «Ох, сестренки!» — говорит он. Криста, ты ударилась? Что с рукой?» «Ничего», — говорит она, — споткнулась. «Ты чудесно выглядишь в форме!» — говорит он. «Она удивительно тебе идет!» «Разве Дигби не загорел?» — говорит Флосси. Бетти, говорит, — он похож на араба». «Очень загорел!» — говорит Кристабель. «И очень устал!» внушительного размера мешки у тебя под глазами, Дикс. Ты нормально спишь? В пустыне спать нелегко, говорит он, потом улыбается. Я так часто думал о возвращении домой, а теперь, когда я тут, это кажется нереальным. Давайте приляжем на минутку. Смотреть, как чайки кружат над головой, просто божественно. Все трое ложатся рядом друг с другом и смотрят в небо. Помните, как все мы заболели корью, говорит Дигби? Я как раз об этом думал, говорит Флосси. Нам всем разрешили лежать в одной из больших кроватей. Мне это нравилось, говорит он, беря каждую за руку. Три пятнистые мышки, свернувшиеся вместе калачиком, говорит Флоси. У меня слишком болели глаза для чтения, поэтому Криста читала нам Илиаду, говорит Дигби, а Флос пела свои любимые рождественские гимны. Господь с вами, славные люди, и пусть ничто не нарушит покой, поет Флоси нежным контральто. Они лежат в умиротворенной тишине. Кристобель поглядывает на Дигби. Она насыщается его видом, реального его после стольких месяцев. «Как это мирно!» — говорит Дигби. «Я давно не бывал в мирных местах. Когда я шел сюда, то увидел дым в деревне и решил, что что-то горит. Аэроплан или танк. Это был костер». «Каково там, Дикс?» — говорит Кристобель. «Жарко», — отвечает он, доставая из кармана смятую пачку сигарет. «Песчано, красиво. Все мерцало и двигалось. Иногда я понимал, почему отцу там нравилось, но иногда там был ад. ад?» — спрашивает Флосси. «Мои парни заживо сгорали в танках, я слышал их. Я никак не мог им помочь». «Боже, как ужасно!» «Я не хочу пугать тебя ужасами, Флосс, но это правда. Хотелось бы мне, чтобы было иначе». Бибси говорит, что союзники побеждают в Северной Африке», — говорит Кристабель. «Там это сложно понять», — говорит Дигби, зажигая сигарету. «Голос у него беззаботный, странно безразличный». Кристабель смотрит на него. «Перри говорит, что ты проходишь дополнительную подготовку. Он добыл для тебя какой-то особый пост? Знаешь, мама всегда хотела, чтобы Перри нашел мне особый пост», — говорит Дигби. хотя мне кажется, что под особым она подразумевала «безопасный». «Какой особый пост?» — спрашивает Флосси. «О, не беспокойся об этом», — говорит Дигби, постукивая зажигалкой по пачке сигарет. «Где ты добыла эти прекрасные сапоги, Флосс?» «Я нашла их в конюшне. Подозреваю, они принадлежали моему отцу. Набила носы газетами. Довольно хитро, не думаешь?» Флоси щелкает каблуками. «Этому тебя твой немец научил?» — говорит Кристобель. Флосси краснеет. «Не надо так, Кристо, он не такой». «Крауза был очень учтив со мной. Если он нравится Флосс, то и меня устраивает», — говорит Дигби. Через мгновение он добавляет. «Я все жду, когда зазвонят церковные колокола, но они больше не звонят, так ведь?» «Уже несколько лет», — говорит Флосси. «Тебя так долго не было дома? В них зазвонят только, если начнется вторжение или кончится война. Хотя я не знаю, как мы разберемся». «Вы хоронили маму в церкви?» — говорит Дигби. «Я знаю, вы писали, но не могу припомнить». Кристабель кивает. «Мы с Флосси были там, Перри тоже. Я посылала тебе копию службы». «Отец присутствовал?» — спрашивает Дигби. «Он остался в Ирландии. Кто-нибудь знает, чем он там занимается?» «В Ирландии до сих пор есть скачки», — говорит Кристабель. «И виски», — говорит Флосси. «Я вчера заходил в спальню мамы», — говорит Дигби. Я почти ожидал, что она вдруг выйдет ко мне с бокалом в руке и скажет что-то вроде «Сколько людей обречено влюбиться в тебя, дорогой?». Дигби изменяет регистр и интонацию голоса, чтобы идеально сымитировать материнский, высокий с придыханием. «Мне она никогда ничего такого не говорила», — говорит Флоси, неубедительно смеясь. «Ох, Флос, старушка», — говорит Дигби, кладя голову ей на плечо. «Она столько глупостей говорила». Кристобель отталкивается от земли здоровой рукой и садится, оглядывая долину. Ей кажется странным, что Дигби как будто забыл подробности похорон собственной матери, когда она так старательно поделилась ими с ним. Это напоминает ей о его странной реакции на новости о смерти Розалинды, как будто он не осознал их. И еще раздражает, что Розалинда даже после смерти умудряется расстраивать Флосси. Она хочет сказать что-то на этот счет, но помнит, как предыдущие попытки проявить сестринскую мудрость зачастую выходили скорее строгими инструкциями, чем добрым советом. И кажется важным указать брату и сестре путь сейчас в эту редкую встречу. Знаешь, флосс осторожно начинает она. Не стоит тебя об этом беспокоиться. О чем? О том, что люди говорят о тебе. Это мешает. Все равно, что идти по жизни с зонтом над головой. Зонтом, говорит Флоси. Тебе не нужен зонт. Я его ношу не часто, говорит Флоси, только когда думаю о маме, наверное. Ты теперь хозяйка в поместье, Флос, говорит Дигби. Дом в том еще состоянии, говорит Флоси, но мои овощи процветают, я должна вам показать. Должна, говорит он. Только если расскажешь мне об этом особом посту, говорит Флоси, пиная его ногу. Дигби смеется. Мне нельзя никому рассказывать. Болтун, находка для шпиона и все такое. Ты не обязан нам рассказывать, говорит Кристабель. Я попросил Перри не забывать обо мне, если возникнет что-то интересное, говорит Дигби. Меня тошнило от танков. Он связался со мной в июле. Сказал его, попросили подогнать несколько лишних тел для друга. Послал меня в местечко на Нортумберленд Роуд. Куча мешков с песком снаружи, люди бегают. Прошел собеседование с парой ребят. Один спросил, не боюсь ли я смерти, я сказал, что больше о ней и не думаю толком. Он сказал, что это делает меня крайне подходящим. Подходящим для чего? — спрашивает Флосси. Они не распространяются на подробности, но так там, будто все и делается. Это в каком-то роде освобождает, незнание. Они удивительную штуку сделали с листом бумаги, сейчас я покажу. Дик бегасит сигарету, затем шарит в кармане штанов и находит сложенный квадратик бумаги. Он разворачивает его и показывает чернильную кляксу, отпечатавшуюся симметричной формой. «Скажите мне, на что, по-вашему, это похоже? Не задумывайтесь!» «Сердце», — говорит Флосси. «Я не мог решить», — говорит он. «Сперва я увидел бабочку, но если вот так повернуть, смотрите, собака». «Что это значит, если видишь собаку?» — говорит Флосси. «Не знаю», — говорит Дик, бескладывая листок. Я не уверен, что именно они искали, но что бы это ни было, они должны считать, что у меня оно есть. «Чего они хотят от тебя?» – спрашивает Флосси. Дигби вглядывается в небо. Я не могу рассказать подробности Флосс, но в целом они хотят усложнить жизнь нацистам во Франции. «Дикс, если это тайна, ты не должен нам ничего рассказывать», говорит Кристабель, чувствуя растущее беспокойство. Криста, я говорю только по-французски, меня же вряд ли пошлют в Грецию, так?» Он садится между двух женщин, смотрит над долиной в сторону океана. Когда я в последний раз был во Франции, мы нашли в каком-то лесу брошенный дом. Мы с Гроувсом пили вино при свечах. Он открывает пачку сигарет, зажигает еще одну. Каждый раз, глядя на море, я думаю о Гроувсе. Кораллом станут кости. Сигарету? Ты много куришь, говорит Флоссе, кидая взгляд на кучу окурков возле него. Кристабель изучает Дигби. Она видит, как чуть двигается его челюсть, как постукивают друг о друга пальцы. Сейчас она понимает, что бодрые открытки, которые он слал из Северной Африки, рассказывали очень мало. Светлые, храбрые лица. Под намеренно обыденным тоном она чувствует в нем напряжение, беспорядочную энергию, как у пойманной в стакан мухи. Он долго не может встретить ее глаза. Будь он по-прежнему мальчиком, она обняла бы его, но теперь ему 21 И он молодой мужчина, который почти всю свою взрослую жизнь провел на войне. И его сутуленные плечи говорят ей, что он не хочет, чтобы его успокаивали или утешали, как бы не хотелось этого ей. Она чешет кожу возле гипса, размышляет о другой тактике. «Мне жаль, что так вышло с Гроувсом», — говорит она. «Война бывает жестокой. Когда теряешь друзей, это не просто жестоко», — говорит Дигби. «Потеря людей — это часть жизни, к сожалению», — отвечает Кристабель тут же жалея о проповедническом тоне в голосе. Флосси тихо говорит, «Это не значит, что нужно перестать о них думать». «Я этого не говорила», — говорит Кристабель строже, чем планирует. «Есть какое-то чувство напряжения, расстояния и требований, что натягиваются между ними». Дигби говорит, «Считаешь, что я ничего не знаю о войне, Криста? Или думаешь, я без тебя не справлюсь?» В его голосе стеклянная острота, которую она не слышала прежде. «Ничего такого я не думаю», — отвечает она. «Я прекрасно знаю, какой ты храбрый». Странно, ведь хоть она и говорит это, чтобы заверить его, она понимает, что действительно знает о его храбрости, только никогда не говорила ему об этом. Возможно, потому что не признавалась в этом себе. Она не могла пойти на риск, что он не будет полагаться на нее». Но он никогда не колебался, даже младенцем, смело следуя за ней в кусты ежевики и ледяные ручьи. «Знаешь», — говорит он, — «знаю», — говорит она. И это будто освобождение. Он смотрит на нее, на мгновение с ними, и тут же вдали, вертит в руках зажигалку, щелчком зажигает и гасит огонь. Я хороший солдат, правда. Сперва я хотел показать отцу, что могу им быть, но теперь это ради ребят. Я не могу их подвести. «Не подведешь», — говорит Флосси. Во время беседы на Нортумберленд-Роуд они спросили, буду ли я оглядываться назад, если меня отошлют. Понятно, о чем они думали. Им не нужен витающий в облаках парень. «Что ты сказал?» — говорит Кристобель. «Сказал, что не хочу оглядываться». «Уже начал», — говорит Флосси. «Давайте тогда смотреть вперед», — говорит Кристобель, неуклюже указывая на чилком гипсом. «На следующее лето». «Когда ты заслужишь медаль, Дикс, а мы выиграем войну, поставим бурю, и ты будешь играть Проспера», — Дигби смеется. «Гитлер играет Проспера много лучше, чем я когда-либо мог. Все, что творится в мире, рождено исключительно его разумом. Какая мощь!» «Ладно, тогда поставим двенадцатую — говорит Кристобель. «Я много думаю об этом», — говорит Дикби. «Тот факт, что все это чей-то сон...» объясняет, почему ничто из происходящего не кажется реальным. Она кладет ладонь на его руку. «Гамлет, Дикс, его мы еще не ставили. Можем сегодня ночью забраться на крышу и обсудить роли». Дигби выдыхает облако дыма. «Полно времени». «Смотрите», — говорит Флосси, — «мистер Брюер дает нам сигнал фонариком, что ужин готов». «Отлично», — говорит Дигби, поднимаясь на ноги, — «умираю с голоду». Втроем они спускаются по тропинке в долину. Дикби ведет, Флосси и Крестобель следуют. Садящееся справа солнце сияет розовым, опускаясь за кромку холмов. Едва солнце пропадает, воздух становится холодным, а мир теряет несколько градусов великолепия. Слева от них почти полная луна поднимается над полями в бледное небо. Д. К. 18 сентября 1942 -го. дорогая Криста, Ну вот я и здесь. В тренировочной школе, спрятанной в большом поместье глубоко в лесу. Перри или он подбросили меня сюда по пути в Лондон. Уезжая, Перри сказал, «Если мы снова увидимся, ты не должен упоминать, что видел меня здесь. Этого места не существует. Полковник Дрейк работает на военное министерство. Это все, что ты знаешь». Затем он уехал. Аберон, король теней... исчез в лесу с багажником, полным яиц Бетти. Обрати внимание на его слова «если мы снова увидимся», а не «когда мы снова увидимся». Он старается не обманывать, не так ли? Думаю, когда-то это меня бы расстроило, но теперь кажется максимально правдивым. Я вместе, месте, которое не существует, и вскоре я могу не существовать. Если прекращу существовать, узнает ли кто-либо как, почему или где. Я могу стать одной из тех несчастных, испарившихся душ с пометкой Пропал без вести на действительной службе. Можно было бы подумать, что чем рискованнее все становится, тем безрадостнее я буду. Но я нахожу удовольствие в этой двойной жизни. Почти облегчение. Полагаю, для меня будет преимуществом то, что я всегда играл, так или иначе. Некоторым не просто принимать это всерьез. Прошлой ночью инструкторы оделись нацистами и допрашивали нас, и это было довольно комедийно. Но разве так нельзя писать все, что угодно? если только отойти подальше. То, что нас пошлют во Францию с выдуманными именами и радио, сделанными в виде жестянок для печенья, комедийно, тот факт, что мы воюем, уже комедия. Один из самых популярных инструкторов здесь, Руфус Хендрикс, был актером до войны. Он говорит, что когда все закончится, он даст мне контакты приличных агентов. Он учит нас маскировки. Как несколько изменений в прическе и хромота могут значить, что ты зашел в кафе одним человеком, а вышел другим? Он всегда очень официален. Человек аккуратных линий, аккуратный пробор, аккуратные усы, аккуратные ногти, осторожные руки. Он постукивает по столу сигареты, чтобы обозначить аргумент. Сегодня он сказал нам, что наша история прикрытия станет жизнью, которую мы будем внешне вести, чтобы скрыть свою истинную цель. Он сказал. Если спросят, не отступайте от своего прикрытия. Не пытайтесь мудрить, не пытайтесь говорить быстро. Не позволяйте им решить, что это игра разума, с чего бы. Вы скучный, честный гражданин. На следующей неделе нас разошлют по близлежащим городам тренироваться в жизни скучного, честного гражданина, у которого есть тайная миссия, которую он должен выполнить до того, как часы пробьют полночь. Сценарий, созданный для проверки выученного в классе. Я с тревогой думаю о возвращении во внешний мир. Эти мысли напоминают мне о его существовании. Я начинаю думать об отце и флось, и о тебе. Я избегал мысли о тебе, поскольку с каждой мыслью я слышу твой голос, твердящий, что мне нельзя это записывать. Вот ты снова начинаешь. Я перестану. Твой, как здесь, так и нет, Дигби. Пустой клочок бумаги, оставленный на столе в комнате Дигби, и который, оказавшись под потоком воды из чайника, открыл следующее. Несмотря на демонстрацию некоторой изобретательности, нельзя сказать, что удивительно найти письмо, спрятанное под неплотно прилегающей паркетной дощечкой во время обычной проверки комнаты в этой подготовительной школе. Я сунул его в печку, чтобы избавить тебя от необходимости делать это самостоятельно под брань офицера безопасности. Помни, что ты тут под присмотром, Будь благодарен, что его принесли мне. Слушайся, сестру. Р.Х. Х. Виньетки. Сентябрь 1942 Двое мужчин смотрят в ночь, бок о бок, водитель и пассажир. Очерченные силуэты во тьме. Единственный свет в машине — зажженные кончики сигарет. «Примерно сколько ты провел в подвале», — говорит Хендрикс, ведущий машину. Около шести часов, сэр, говорит Дигби. Мне не пришло в голову, что дверь может захлопнуться. Тебе не повезло, что официантка вызвала полицию, говорит Хендрикс. Если бы только она была спокойней, так стыдно вышло. Ты не первый наш студент, что закончил задание под стражей. Еще раз спасибо, что вызвали меня, сэр. Узкие точки заклеенных фар осторожно тянутся во тьму, цепляясь за деревья, высаженные вдоль дорог. Бледное литье веток. Призрачные капилляры, раз-другой стеклянные глаза оленя на обочине. Хендрикс говорит, представим на мгновение, что тебя вместо нервной официантки обнаружил нацист. Как бы ты объяснил свое присутствие в подвале? Сказал бы, что на выходе свернул не туда, сэр. Большинство выходит из паба через ту же дверь, что и зашли. Кажется, я повел себя импульсивно, когда заметил слежку. Хороший оперативник ведет себя разумно, а не импульсивно. Пока оставим это. Хендрикс меняет тему. Он спрашивает Дигби о семье, о прошлом. В коконе автомобиля говорит легко. Их голоса бестелесны, бесхозны. Они делятся своими очертаниями, виньетками того, кем были прежде. «Полагаю, моя семья может казаться необычной», — говорит Дигби. «Какая организация, с которой ты теперь связан», — отвечает Хендрикс. Возможно, поэтому мне здесь и нравится. В Шерборне разница между жизнью дома и школьной жизнью виделась настолько непреодолимой, что мне казалось, будто я живу под прикрытием. Повторение вражеских манер, говорит Хендрикс. Изучение его языка. Именно. Единственным местом, где я чувствовал себя спокойно, была школьная сцена. И каково тебе было в армии? Забавно, но разница со школой невелика, говорит Дигби, поджигая сигарету от той, которую еще курит. Через мгновение он добавляет. В дюнкерке было тяжело. Слышал, там была чудовищная схватка. Я потерял там друга, Гроувса. Хендрикс кивает, издает подбадривающий звук. Дикби говорит. Мы вступили в армию одновременно. Думали, что вместе и пройдем войну, но затем он пропал. В первом акте. Все еще не могу в это поверить. Я был совсем рядом с ним, мог протянуть руку. Хендрикс снова кивает. Через какое-то время он говорит. «У меня есть друг, оператор радара. Распределен в Воркне. Я очень по нему скучаю». Обыденность его заявления разоружает. Дигби чувствует, что в нем что-то скрыто, но высказано оно так мимоходом, что сопротивляется даже мысли о скрытности. Он не может найти подходящего ответа. Хендрикс говорит. «Как его звали? Не по фамилии, в смысле, твоего друга». Сэм. Сэм Гроувс. Он был из Йоркшира. Любил танцевать. Сэм Гроувс, говорит Хендрикс. Ночь идет мимо. Три утра, начинается дождь. Дворники списком скользят по лобовому стеклу, открывая и скрывая размытый мир снаружи. Они едут сквозь молчаливые деревни без единого огонька в окнах. Вы знаете поэму Киплинга о контрабандистах, говорит Дигби? Что нельзя выглядывать, пока они не пройдут. Хендрикс декламирует соответствующий драматическим тоном. «Ни о чем не спросишь, не солгут в ответ? Глазки в стену, крошка, а не джентльменам вслед. Помните без ошибок», — говорит Дигби. «Занятно, что они описаны джентльменами», — говорит Хендрикс. «Никто бы нас так не назвал. Я слышал, как нашу организацию называют «министерством неджентльменской войны». Говорят, наши оперативники не лучше наемных убийц». Но мы же не убийцы, так говорит Дигби. Я всего лишь хочу принести пользу. Меня тошнит от чувства беспомощности. Дворники несколько раз пищат, затем Хендрикс говорит. Для этой работы действительно нужен определенного склада характера человек. Что вы имеете в виду? Наши самые эффективные оперативники редко совершают ошибки, потому что не оставляют для них места. Если понадобится... Они без задней мысли оставят позади товарищей. «Я хорошо показал себя на подготовке, кроме сегодняшней ночи». «Это так», — говорит Хендрикс. «Я понимаю, почему тебя взяли. Ты без малого крайне хорош во всем этом. Я могу быть полезен во Франции, сэр. Пользу можно принести многими способами. Это легко устроить. Тебя переведут в другой отдел без отрицательных пометок в деле». Мне кажется, они с некоторым уважением относятся к тем, кто признает, что не готов к такой работе. А многие из нас не готовы. Она холодная, неколебимая. Я никого не подведу. Хендрикс кидает на него взгляд. Дигби, ты не должен считать отсутствие пригодности к этой работе провалом. Это не провал. Война может зависеть от тех, кто не колеблется. Но человечество полагается на колеблющихся. Автомобиль чуть виляет, заезжая на бугристую землю, но Хендрикс быстро его выправляет. В темноте сложно понять, где кончается дорога и начинается обочина. Дигби смотрит из пассажирского окна. Хендрикс говорит, «Ты рискуешь не только своей собственной жизнью. В прошлом месяце мы послали радиста в Британь. Он жил с семьей фермеров. Вам не нужно мне это рассказывать», — говорит Дигби. «Немцы быстро его выследили». Они заставили детей смотреть, как убивают их собаку, заставили родителей смотреть, как бьют их детей. Они пытали отца, пока его сердце не выдержало, но оставили мать в живых, чтобы кто-то мог рассказать о том, что они сделали. Затем они забрали нашего человека с собой для развлечения. Мы не знаем, где он, как не знаем, где дети. Они убежали. Две девочки. Шесть лет и четыре. Вам не нужно мне это рассказывать. Расскажите, что вы делали сегодня. «Я пытался быть полезным», — говорит Хендрикс через мгновение и сворачивает на длинную подъездную дорожку к пункту их назначения.